Глава девятая Мартин, сказал доктор Циммербург очень медленно, откройте глаза, не шевелитесь. Слушайте меня, Мартин, не шевелитесь, я сказал. А? сказал Мартин, заморгал и дернулся. «Не шевелитесь!» рявкнул доктор Циммербург. Он стоял на пожарной лестнице, чтобы не беседовать с Мартином снизу вверх. Обеими руками он вцепился в перекладину площадки. Доктор Циммербург порядочно боялся высоты. Мартин замер. «Все в порядке!» ворчливо сообщил доктор Циммербург. «Просто вы заснули и во сне привалились спиной к кровати. Отвалите!» «То есть отвалитесь, я имею в виду, иначе вы покалечите даму вашего сердца вместе с кроватью!» «Ой!» – сказал Мартин. «Слушайте меня и медленно отваливайтесь!» – сказал доктор Циммербург. «Не поворачивайтесь, не делайте резких движений!» «Хорошо!» — сказал Мартин и начал медленно отваливаться. Затекший хвост отозвался острой болью. Мартин застонал. — Что болит? — испуганно спросил доктор Циммербург. — Хвост! — сказал Мартин. — Пошевелите! — велел доктор. Мартин пошевелил. — Шевелиться! — сообщил он. — Напугали! — с облегчением сказал доктор. — Слушайте же меня, Мартин! Дина проснулась. «Не поворачивайтесь!» — рявкнул доктор. «Пока только слушайте!» «Она проснулась, но она очень слаба. Прямым текстом еще может случиться что угодно. Она в плохом состоянии, Мартин. Вы меня понимаете? Вы понимаете, что это серьезно?» «Доктор!» — сказал Мартин. «Вот же вредный слон!» — рассердился доктор Циммербург. «Да помолчите вы!» «Так вот, не пугайте ее!» «Не говорите громко. Помните, какого вы размера и не видите себя, как слон в посудной лавке. Это понятно?» «Доктор!» — сказал Мартин. «Не поворачивайтесь, я не закончил!» «У нее очень болит голова. Ее тошнит. Она останется в больнице и, возможно, надолго, так что не обещайте ей никаких глупостей!» — строго сказал доктор Циммербург. «Доктор!» — сказал Мартин, — и сразу предупреждаю вас. Не пытайтесь уговорить меня отпустить ее с вами домой и не рассказывайте мне, что вы обеспечите ей прекрасный уход. Я все знаю про прекрасный уход. Все рассказывают, какой они обеспечат прекрасный уход, а потом везут больного кататься на лыжах и ломают ему вторую ногу. Или делают еще чего пострашнее. И тогда я теряю еще четыре волоса из оставшихся пяти. — Доктор, — сказал Мартин. доктор. Можно я к ней повернусь?